Глава 27 Если я все правильно понял, в том случае, если у протопрограммы с планами не заладится, то она через временный портал отправляет своих янычар в прошлое, И человечество подвергается тотальному уничтожению, подвел итоги Ромин. Но как-то так, подтвердил Павел. И большинство сведений мы получили от предательницы. Да сколько мы можем быть уверены, что она говорит правду? Не на грамм. У нее вообще с головой странности какие-то. У нее как бесы вселились. Я же ее помню, была нормальная девчонка, а сейчас просто одержимая идея и оптимизация от протопрограммы. Несет чушь про это через предложение. У Марины есть подозрение, что протопрограмма может влезать в наши мозги и почти чтоб прошивать их. «У вас детектор лжи имеется? Вопросом на вопрос ответил Павел. Завезли, когда кунина допрашивали. Где содержится кукла? Лоб полковника покрылся испариной. В суете до самотохи он забыл распорядиться насчет перебежчицы. В контейнере, на шторме. Если второй шторм приземлился, то его затопит. Не переживай на этот счет. «У нас четкие инструкции. При сливе озера корпус герметизируется, и все люки закрываются», — успокоил Павло генерал. Все равно отмените посадку от греха подальше». «Не можем», — ответил павло американец. «Шторм, зависший над базой, нас демаскирует. Чем меньше он пробудет в воздухе, тем лучше. Из закрытого загерметизированного отсека никуда ваша кукла не денется». «Так-то оно так». Помимо того, что Таня была замотана с ног до головы, прикована цепями, Павел самолично запер ее контейнер перед эвакуацией и все равно переживал, а обнаружат ли они куклу после откачки воды из подземного ангара, или она уже бегает по штабу и готовит диверсии. К огромному облегчению Павла предательница выбраться не смогла. Ее доставили в карцер прибывшие американцы и безотлагательно приступили к допросу. Полная история сотрудничества с протопрограммой дознавателей интересовала, но в первую очередь, Они хотели получить ответ, да вот какой вопрос. А правда ли существует некий временный портал, который предназначен для геноцида всего населения Земли? Анализ частоты ее дыхания, пульса и мозговой деятельности говорил о том, что такой портал существует. Однако её изменённый нанитами организм мог обмануть детектор лжи и полностью доверять его результатам часовые не могли. Но и прогнозировать угрозу такого уровня невозможно. «Значит так», — после длительного обсуждения с кучей предложений резюмировал Вомин. «Временный портал, если он существует, для нас представляет угрозу номер один. Даже если мы сможем договориться с политиками и снова объединить все силы Земли, то толку от нашего сопротивления не будет никакого. Вариантов есть два. Первый. Нанесение ядерного удара по матчу Пекчу «Подавляющее поле пирамиды», — напомнил Павел. «Да и мы не знаем, на какой глубине находится портал». «Вышлим пару рот, чтобы снять поле, а потом запустим столько зарядов, чтобы там только озеро и лавы осталось». Американский адмирал хотел решить проблему эпично и бескомпромиссно. «Итог. Две роты смертников и радиационное заражение обоих Америк». Роймину эпичность была явно не по душе. «Причем мы не знаем» если ли этот самый портал на самом деле? Второй вариант. Я планировал, что его представит доктор Синицына из русской заставы. Она курировала общий для всех застав сверхсекретный проект. Он в данной ситуации серьезно облегчит нам жизнь. Павел, подняв бровь, уставился на Ромина. Это что это за сверхсекретные проекты у него за спиной? Марина что-то говорила про прототип, который его сильно удивит. Но Павел решил, что речь идет про штормы. Самолеты на самом деле удивительные, но, как оказалось, речь совсем не о них. Но она, насколько я понимаю, сейчас крайне занята тем, что организует зону для обслуживания и ремонта машин. Поэтому я представлю проект Гемини сам, пока без картинок и всяких остальных красот. Значит так, ученые наши вели работу по созданию аналога протопрограммы, точнее, миньонов. Мы хотели создать супероружие, которое могло бы воспроизводиться самостоятельно, самостоятельно организовываться и атаковать врага автономно, без нашего участия. Вы хотите сказать, что создали еще одну протопрограмму? Еще один долбаный сервер с автоматизированным заводом? Потом у американца было понятно, что проект Гемини стал новостью не только для Павла. Никаких заводов и серверов. Наши умники хорошо изучили попавшие к нам образцы техники протопрограммы а также и колонии нанитов. И им удалось объединить эти две технологии вместе. Я бы вам показал, но там и показывать практически нечего. Серый стальной студень похож на расплавленный свинец. Этот студень за милую душу жрет вертушки, но и остальную технику противника разъедает, как кислота, а взамен производит уже наших бойцов. Такого разнообразия, как протопрограмма, мы себе позволить не можем. Поэтому наниты из переработанных останков рога делают только один вид роботов, похожих на собак, шестилапых с излучательным на спине. У них повышенная проходимость и возможность работать как по наземным, так и по воздушным целям. Социальное поведение, если так можно выразиться, тоже похоже на собачье. Роботы сбиваются в стаи. Размер зависит от поставленных задач. Постоянных лидеров нет. При уничтожении разведывательной или командной машины Ее роль тут же берет на себя следующая. «И чем же эти стаи будут заниматься?» — спросил успевший прибыть на совещание командир Гризли. «Основной инстинкт у собачек заложен на размножение. Они должны осуществлять поиск и уничтожение всех видов пришельцев. Трофеи волокут в организованные гнезда, где скопления нанитов будут из них клепать новых собак», — закончил свой краткий доклад Ромин. «Тайс, мы создадим монстров? которые будут охотиться на других монстров?» — уточнил адмирал. «Именно так», — подтвердил Ромин. «Вроде бы, по проектной документации все как никуда лучше. Но опробовать на практике я эту идею категорически запретил. Мы используем то, что есть. На мы, по сути, заимствовали у пришельцев, и ученые заметили, что их колонии склонны к эволюции. То есть сейчас собаки будут охотиться за машинами Райса, Но потом они могут решить, что вкус наших танков и тракторов им тоже нравится. И что мы будем делать с колониями этих псов войны после того, как уничтожим все пирамиды? Пошлем сигнал на самоуничтожение? Мы же что-то такое предусмотрели?» — спросил Павел. «Однозначно нет. Во-первых, этот сигнал может использовать протопрограмма, и мы сразу потеряем все роботизированное воинство. А во-вторых, я уже говорил, что нанито эволюционируют. И довольно быстро. Они выкидывают из логических цепей все лишнее. То, что мешает их детищам выполнять приоритетную задачу. Сигнал на самоуничтожение не отправят в мусорку одним из первых. Мы хотели развернуть первые гнезда здесь, на Камчатке. Оставшихся рот часовых хватило бы для прикрытия проекта Гиммини до тех пор, пока он не набрался сил. А теперь... Ромин развел руками и замолчал. И всем присутствующим стало ясно что использовать свое супероружие часовые не могли. Даже если песики и нанесут противнику серьезные потери, то протопрограмма тут же ответит временным ударом, уничтожающим все человечество. в мачу мачо-пикчу лететь надо!» В голове у Павла что-то начало вырисовываться. Какой-то совершенно дикий план. Тот, который не поддержит ни командование, ни ученые. Да даже рядовые часовые от его задумки будут в тихом ужасе и вряд ли согласятся в этом безумии участвовать. А еще Павлу надо убедить одну особу, что без нее его дикая идейка вообще не сработает. Причем не двумя ротами, а всем скопом. Говорил он торопливо, опасаясь, что его перебьет шкал вопросов и критики. Однако ответом ему была гробовая тишина. «Если не получится, нам всем, всему человечеству, придет конец», тихо произнес адмирал. «А если получится, то мы одним махом решим все наши проблемы», — возразил Ромин. Резко он, покачал головой адмирал. «А когда было иначе?» — ответил Ромин, и американец улыбнулся. «Сами-то полетим? Мы вас не возьмем. Там, куда мы отправляемся, человек без МКП проживет секунды две, а лишних машин у нас нет. Да и у вас более сложная задача — договориться с политиками и решить, как сберечь нашу землю». Фраза полковника прозвучала несколько пафосно, но еще больше пафоса он вложил в речь, предназначенную личному составу. Но там без пафоса никак бы не обошлось. Людям, получившим билет в один конец, требовался крайне эмоциональный и воодушевляющий призыв. Стихийное собрание Павел проводил прямо в ремзоне. В штабе корпуса не имелось другого помещения, способного вместить столько народа. Люди сидели на крышках контейнеров, в МКП, И даже на самих мобильных комплексах. Сцены или трибуны как таковой не было. Павел залез на штабель ящиков, его осветили прожекторы Мухтара Березова. Поздравляю всех с прибытием в штаб корпуса обороны Земли! подняв руку, начал свою речь Павел. Служивые ответили нестроенными радостными криками. Правда, я вам вынужден сообщить, что мы тут надолго не задержимся, добавил Павел, и тон криков сменился на недовольный. Знаю, знаю. «Мы все хотим отдохнуть, но некогда!» За этим последовал еще более недовольный гул. Командиры взводов начали было гасить этот гомон, но Павел ожидал, что люди будут раздражены после всех свалившихся на них бед. «А хотите еще неприятных новостей? У меня их для вас целая тележка. Пришельцы, оказывается, прорубили окно в прошлое, и если мы его не закроем, земле конец. Так пусть его и прикрывают те, кто нас выгнал!» выкрикнул кто-то из толпы. И толпа эту идею тут же поддержала радостным улюканьем. «Справедливое решение!» «Да, нас предали. Воткнули спину дюжину ножей. Но кто это сделал? Ваши матери, оставшиеся в городах? Ваши дети, которые с момента появления пирамид вас не видели? Ваши отцы, которые вами гордятся, несмотря на сыпящиеся новости? А кто их будет защищать, если мы обидимся, отвернемся и уйдем?» Недовольный Гул разом стих. «Да, к нам отнеслись несправедливо на кого эта справедливость вообще волнует, если на кону миллиарды жизней матерей, детей и отцов? В истории примеров масса, когда непонимаемое никем меньшинство, которое еще и подвергалось гонениям со стороны властей, спасало большинство. «Минетмены вам знакомы, а?» Гризли, одобряющие, загудели. «А казаки? А бойцы французского сопротивления? Вспоминаете, чьи славные традиции нам придется продолжать?» «Крочу, ныне...» Зал взорвался аплодисментами, и дальнейшую речь Павла поддержали, хотя в ней он рассказывал, какая непростая ему уготована операция. С нее, если в штаб вернуться, то однозначно не все. Когда он закончил описывать детали будущего задания, в помещении воцарилась полная тишина. Народ не знал, как реагировать на свалившиеся на их голову новости. То ли от радости плакать, то ли с горя, но что слезы проливать придется, каждый был уверен. «Изысканная стратегия!» — в тишине раздались одинокие хлопки французского полковника. «И как бы страшно она не выглядела на словах, на деле то, что мы собираемся провернуть, будет чертовски весело!» Его слова радостными воплями поддержали герностаи. «Мы в целом поддерживаем план, но...» — генерал Драконов взял длительную паузу, подняв указательный палец. «Мы не определились, кто будет осуществлять оперативное командование!» У Павла заныли зубы. Началось. Естественно, китайский генерал может оспаривать право на руководство всей операцией. У него звание выше всех среди командующих род. Но и американский бригадный генерал может заявить свои права на то, чтобы быть альфа-самцом. И начнется неразбериха с дележкой власти. Я предлагаю командующим поставить того, кто это безумие придумал. Полковник Хаманцев, официально предлагаю вам возглавить объединенные силы застав прервал мрачные мысли Павла, командир драконов. Спасибо за оказанное доверие. Павел вытянулся и отдал честь лекующим часовым. Штаб воспринял назначение Павла с воодушевлением. Как никак он первым столкнулся с пришельцами, и только у него имелся опыт взятия пирамиды. Со стороны-то она так и выглядела, но сам Павел осознавал, что ему и вездо где-то нереально, да и достижения его больше базировались на случайностях и совпадениях. Несло его на волне событий, и швыряла в разные стороны, по большей части удачно швыряла. Однако сейчас Паэлл затеял нечто, что может не только решить исход одной битвы, а полностью прекратить войну. Люди в штабе зашевелились, работа закипела. Так всегда бывает, когда люди перед собой видят четкую и ясную цель. «Полковник, зайди на минутку в комнату для совещаний», по коммуникатору вызвал Павла Ромин. «А это обязательно?» Павел зашивался, стараясь скрипать из разрозненных частей некое подобие организованного подразделения. «Жизненно необходимо! Ждем тебя!» Павла чуть от злости не разорвало, когда он понял, чего ради его призвали. В торжественной обстановке отцы, командиры прилепили ему на плечи новенькие погоны, генерал-майорские. «Но зачем во «По-первых, заслужил. Я тебе долго обещал повышение, а я привык держать слово». Во-вторых, землю должен спасти как минимум генерал, а не какой-нибудь там полковник. Ну и в-третьих, когда вернетесь, картинка будет красивая. Погоны в золоте и все такое. СМИ это любят». Обновки достались не только полковнику. Вернувшись в ремзону, Павел обнаружил, что Марина щеголяет в новеньком мундире с капитанскими погонами. «Это что за маскарад?» «Не маскарад, а повышение. С одновременным принятием на военную службу. Сам Ромин распорядился». Девушка, красуясь, скрутанулась на месте. Павел отметил про себя, что военная форма ей очень к лицу. Но они и не на показе мод находились. И к чему это повышение? — Как к чему? — К возможностям участия в боевых операциях. — Чего? — Вы с нами не полетите. — А генерал считает иначе. И вообще, мне спорить некогда. Нам готовиться надо. Синица наупорхнула, оставив Павла стоять с открытым ртом. Он готов был рискнуть своей головой. Готов повести за собой все четыре роты в гиену огненную. Но тянуть туда же техников и инженеров, а особенно Марину, паэл готов не был. Однако он с трудом, но подавил жесткий окрик. Робин был прав. И Синицына тоже. У них всего одна попытка. И в эту попытку надо вложить все, что у часовых есть в наличии. Включая ремонт, пополнение боезапаса и обслуживание в полевых условиях. В этом случае кричать... «Оставьте Синицыну в штабе, было бы глупо». Причем Павел не знал, где будет безопаснее. В поле, где он за Мариной хоть как-то присмотреть мог. Или в незащищенном от внешнего вторжения штабе, с которого снимается все, что может стрелять. «Часть валькерии, оставшихся на заставах, не подверглась аресту. Так что у тебя и поддержка с воздуха будет». Срочное сообщение от Ромина вывело Павла из ступора хорошо когда появляется важное дело отвлекающее от невеселых мыслей павел сразу собрал свой оперативный штаб и нарезал задачу оценить с каких застав валькирии могут добраться до мачу пекчу своим ходом и распланировать их взлет так чтобы в нужную точку они прибыли одновременно как павел включился в работу по планированию и разработке тактики так и до самого вылета из нее не вылезал даже глядя на заходящие в шторм ряды мкп Павел продолжал прокручивать в голове все, что мог забыть или о чем не подумать. В такой масштабной операции были тысячи мелочей, и естественно, что процентов 10 из них однозначно остались неохваченными его вниманием.